Глава 11. Повестка. За дело 10 марта на команду стрелков Мичмана Завалишина определили 3 Георгиевских креста и 3 медали с надписью за храбрость нестроевым. Узнав об этом, Макраусенко задумался. Нестроевых на вылоске Завалишина было всего трое. Макраусенко, Могученко четвёртый и батальонный терюльник Сапронов. Легко было догадаться, что три медали им и назначаются, а Макроусенко надеялся получить крест, и, уверенный в том, что получит, находился в отличном духе. Он сам встал за верстак в мастерской, сработал для медной мортирки Могученко IV станок на трех колесах из дубового лафетника. Любуясь своей работой, Макроусенко запел — Ай, там за горою, там ж ницы жнуть. А по под горою казакинуть. Яцмондрошенко ведёт своё виско в виско хорошенько. Деревчيكي под мастерием Окраусенко подхватили песню, не переставая стучать клинками, пилить и строгать. В мастерскую влетел юнга бобёр и прокричал: "Не строевом у Севастопольского порта" Шлюпчину мастеру Тарасу Макраусенко немедленно явиться в казарму штуцерных 39-го экипажа. Не успел Макраусенко раскрыть рот и спросить зачем, как юнга повернулся, выбежила, хлопнув дверью и исчез. Певцы смолкли и перестали стучать, долбить, пилить и строгать. Макраусенко, помолчав ещё немножко, подправил шкуркой колёса станка и снял фартук. Хлопцы. Я пошёл до своего дела. Уроки выполнить, вала у меня не пости. Поздравляем Тарас Григорьевич закричали подмастерья. Надо поздравить. Спасибо вам. Пока поздравлять хлопцев не с чем. Так я пошёл. Макраусенко, взвалив на плечо станок, пошёл на Малахов курган посоветоваться с Венией. Над корабельной стороной царило по случаю перемирия Удивительная тишина. Обеспокоенные тишиной воробьи собрали на голых ещё кустах бурные шумливые вече, очевидно обсуждая то, что случилось и почему в городе тихо. Петухи горланили по дворам, галки бестолково носились во все стороны. Вороны по осеннему вдруг сорвались стаи из пирамидальных тополей у повреждённого бомбами морского госпиталя. С криком взлелись к небу и затеили там весенние игры. Падая все разом, словно по команде на левое крыло, они опрокидывались и взлетали. Солнце, сильно припекая, блистало в нестерпимо чистом синем небе. На кургане Макраусенко нашёл Юнгу Могученко в дальнем уединённом, заросшем бурьяном уголке. Стоя коленями на земле, Веня натирал мортиру толченым кирпичом. — Гляди, хлопча, я тебе лафет под пушку принес. — Принес? — Вот уж спасибо, так спасибо. — Ага, вобер мне говорит, а на что она сгодилась без станка? Веня обрадовался. Они вдвоем посадили мортирку цапфами на станок и сверху закрепили болтами. Мортирка в оконченном виде... так же во всем походила на большую пятипудовую мортиру, как новорожденный щенок походит на свою мать. «Вот якая у тебя собачка! Люто будет лаять!» — похвалил пушечку макроусинка, погладив ее по спине. Веня молча любовался. «Значит, хлопче, и у тебя был бобер с повесткой? Как ж был, велел в казарму явиться. И мне тоже!» А как вы Юнга думаете? Зачем мы с вами должны явиться? А он вам южт не сказал? Мне сказал, ведь мне медаль дают. И вам тоже, ведь мы оба не строевые. Так. Макраусенко с досадой крякнул, сел на бревно и набив трубочку закурил. Медаль. Вот оно как обернулось. — Вы понимаете, хлопчик, Ольга Андреевна меня до смерти засмеет, коли я прибью себе на грудь медаль и такой украшенной к ней явлюсь. — Пожалуй, так оно и будет. Ей бы только б смеяться, — согласился Веня. «Ха — Ха-ха-ха, хи-хи-хи, — изобразил Макроусенко Ольгу. — Хвастался Георгия добыть, а получил медаль. — Кхе-хе, — откашлялся Могученко четвертый. Так скажите мне, будьте столь любезны, есть ли правда, что мастеровому человеку нельзя крест дать за то, что он не строевой? Вот Павел Степанович Нахимов арестанту повесил Георгия. Слыхали вы про это? Что я хуже арестанта? Кхм-кхм, кашлянул Веня. Что у вас в горле першить, Юнга? Веня откашлялся и солидно ответил. — Павел Степанович, кому хочет, тому крест и повесит. — Кабы он сам видел, как я на батарею ворвался, так и мне бы дал крест, — сказал Могученко четвертый. — А теперь товарищи будут судить, кому крест, кому медаль. Они могут дело в толк взять, да и вам, пожалуй, крест дадут. — Вы так разумеете, Юнга? — Если оно так, то нам можно и пойти. — А булавочка у вас есть? — На что? — Да медаль-то приколоть. — Ох, сдалась вам юнга медаль. И крест все одно. Мне маменька дала булавочку, а я говорю, дайте еще одну. Тарасу Григорьевичу тоже. — Ха-ха-ха-ха.